Глава шестая. Тут провел весь день вечер в поисках жульена дели Кальпренеда, искал его везде, где тот мог быть. В клуб он попал через полчаса после того, как жульен оттуда вышел. Крупная новость о появлении полицейского комиссара еще не дошла до членов клуба. Усталый как собака, он возвратился домой поздно вечером, но, ложась спать, все присматривался, не осветятся ли комнаты жульена и думал, не удастся ли ему переговорить с ним в этот вечер. Но время шло, а комнаты продолжали оставаться во мраке. Альбер, припоминая все неудачи этого дня и более чем неприветливую встречу с графом Дерек Кальпринедом, очень долго не мог уснуть. На следующее утро он так заспался, что всегда и всюду опаздывающий Жак-де-Куртамер застал его еще за туалетом. «Что с тобой?» «Ты ранняя птичка! Еще расправляешь крылышки? А я уже успел прилететь к тебе!» — закричал Жак еще на пороге. Но, несмотря на веселое приветствие друга, лицо его выражало что-то необычайное. «Видел ли ты вчера вечером Жульена?» — ответил ему вопросом Дутр Лес. «Еще бы не видел. Слишком много, больше, чем желал бы. Знаешь ли ты, в каком месте находится в настоящую минуту твой Жульен?» Я знаю одно, что его нет дома и не было всю ночь. По очень уважительной причине. Он ночевал в тюрьме. В тюрьме? Быть не может. Так, может. Я сам сопровождал его туда, до дверей, конечно. Его пришли арестовать в клуб, а поскольку я в ту минуту находился с ним, то не счел возможным покинуть его. И прекрасно сделал. В этом я с тобой не согласен» и в другой раз наверняка так прекрасно не поступлю. Вчера я хотел составить себе мнение и составил. Жульен твой негодяй, человек пропащий, и не нам с тобой вытащить его из пропасти, куда он попал. — Да в чем же его обвиняют? — спросил взволнованным голосом Дутр Лес. В краже опалового ожерелья у барона Матопана, который, я в этом уверен, такой же барон, как мой камердинер, Ты к тому же знаком с очень подозрительными китайскими пиратами. Но все-таки у него не подобает красть. И, понятно, принес жалобу прокурорскому надзору и... И на основании матопановой жалобы Жульена арестовали. Что за нелепость? Не тебе бы это говорить. Не ты ли сам всему причиной? Я? Ну да. Ведь ты же рассказал батапану как в борьбе с Жульеном на лестнице отнял у него опал да еще и показал его. Оборон признал камень как принадлежащий его пропавшему ожерелью. Разве не так было? Ничего подобного я ему не говорил и камень не показывал. Он сам увидел на столе, где я его положил, показывая Жульену. Я сказал ему только, что кто-то напал на меня в темноте. И что этот кто-то пошел в квартиру Деля Карпринедов. Знаешь, Дутр Лес, болтливость твоя в этом случае меня очень удивляет. Это так не похоже на тебя. Любя, мадемуазель деле Карпринет, ты рассказываешь такие вещи прямо в ущерб репутации ее брата. Бедный Альбер не отвечал ни слова. Он был совершенно подавлен своей невольной виной. Теперь ему стало ясно, почему граф деле Карпринет едва поклонился ему накануне, а Арлета. Что подумает она? «Только этого не доставало», — наконец проговорил он, вздыхая. «Тебя, конечно, вызовут к следственному судье для дачи показаний. Я откажусь». «Это будет еще хуже. Твой отказ прямо послужит обвинению Жульена. Еще заподозрят, что вы столкнулись Впрочем, знаешь, кто назначен для производства следствия? Мой брат Адриен». — Твой брат? Ах, какое счастье! Ради бога, повидайся с ним, убеди его, что Жульен невиновен. — За это я не берусь. Ты не знаешь брата. Вмешиваться в это дело было бы величайшей глупостью с моей стороны. — Ну, успокойся, у Лекарпренеда Принеда уже есть адвокат, гораздо более влиятельный, чем я. — Это наша тетушка, Маркиза де Вервень. Она одна умеет ладить с упрямством Адриена. Но знает ли она, что журьен арестован? Я сказал ей сегодня утром и в то же время убедился, что она знает об этом деле гораздо больше, чем мы с тобой, как и о твоем в нем участии. Конечно, о последнем не через меня. Полагаю, что сам граф рассказал ей все, а вчера он провел у нее вечер. Но тетушка сделалась ужасно таинственной со мной, а это совсем не в ее характере. Обычно она мне все говорит, а тут сказала только, что увидится сегодня утром с Адриеном. Ты можешь быть полностью уверен, что она возьмет на себя самую энергичную защиту последнего из Дели Кальпринедов. Почему граф предвидел арест сына? Он, быть может, и знает уже, что Жюриен виновен. Вероятно. А знает ли он о его аресте? Тетушка должна была написать ему после нашего разговора, — Да история эта, вероятно, уже известна всему вашему дому и, пожалуй, всему околотку. Матопан, конечно, поспешил разнести ее. — Аля Кальпринедов, как ты знаешь, другие жильцы не любят. Я уверен, что мадемуазель де Кальпринет знает все. Я сейчас встретил ее на лестнице, глаза у нее были красные. Видно, что она много плакала. Она рано выходит из дома. Я подумал, куда бы она могла идти. «Была она одна или с кем-нибудь?» — спросил Дутр Лес, не скрывая своего волнения. С ней была какая-то женщина, похожая на горничную. Вероятно, она шла в церковь. Я так и подумал. А потом мне пришла странная мысль. Не правда ли она очень любит брата, хотя он совсем этого не стоит? Полагаю, что очень любит. Мне пришло в голову, не идет ли она просить за него. Кого? Твоего брата? Нет, Матопана. Идет умолять его взять свою жалобу назад. Мадемуазель деликайпринет Принет не унизит себя просьбой к такому человеку, живо возразил Дутр Лес. — Твоя мысль может быть справедлива, потому что они весьма, вероятно, миновали квартиру Матопана, и пошли дальше, на самый нижний этаж. А когда ты ее встретил? Она узнала тебя? Конечно. Я ей поклонился, и она ответила мне поклоном. Глаза же ее, казалось, говорили, я знаю этого молодого человека. Он друг Альбера Дутрлеза и наверняка идет к нему. Все это ты прочел в одном взгляде, с расстоянием в несколько аршин? Конечно, прочел. И даже больше того. Что же? Положительно благосклонное отношение к тебе, чего я никак не ожидал. Я думал, что мадемуазель принет Знает историю твоего ночного приключения и, несомненно, сердится на тебя, как на причину пусть и невольную, ареста ее брата. Теперь же смею тебя уверить, что она нисколько на тебя не сердится. Не смейся, я никогда не ошибусь в значении женского взгляда, подмеченный мною у мадмоазель Орлеты говорил ясно, почему я не могу пойти вместе с вами к вашему другу. Твои психологические наблюдения Не имеет никакого смысла, я не верю твоей проницательности. Ну что толковать вздор? Скажи мне лучше, что ты думаешь сам об истории бедного Жульена? — Я не сомневаюсь в том, что он действительно украл, — ответил Николей Ближак да Куртамер. — И ты думаешь, что его обвинят? — Непременно. А я, напротив, убежден в его невиновности. — Видно, что ты влюблен в его сестру, мой бедный друг. Страсть туманит тебе рассудок. Интересно, на чем основываешь ты свое убеждение? На фактах. Жульен вернулся домой позднее того часа, когда я встретил на лестнице человека, державшего в руках опаловое ожерелье. Это он говорит? Он это и докажет, да и меня должны будут спросить в качестве свидетеля. Я даже удивляюсь, как ты до сих пор не получил повестки от моего досточтимого братца. Но ты сейчас намеревался отказаться от дачи показаний. Я передумал. Напротив, я хочу высказать все, что знаю. Хочу сказать, например, что толкнувший меня на лестнице человек не мог быть Жульеном. Я его, конечно, не видел, так как было темно, но чувствовал, что он выше Жульена, а главное, гораздо толще. У меня еще вчера утром оставался на руке знак его пятерни, а у Жульена рука маленькая, как у женщины. Он никак не мог бы сжать меня так крепко. Да у него есть доказательство еще более веское. Это уже не в первый раз, как кто-то входит в его квартиру. Он говорил что-то в этом роде вчера вечером в фиатре, пока мы путешествовали в приятном обществе полицейского комиссара. И ты не расспросил его о подробностях? Нет, я не придал этим россказням никакого значения. Мне же он рассказал некоторые детали и утверждал вполне уверенно, что, возвращаясь домой, не раз находил у себя опрокинутую мебель и даже открытые ящики. И ты веришь этой сказке? — Верю. — Правда ли это или неправда? Но, во всяком случае, Жульен напрасно рассказывает такие невероятные вещи. Почему же не рассказать, если они его оправдывают? — Как ты не понимаешь, что рассказ его компрометирует мадемуазель де Ле Корпринет? Она выше всякой клеветы. Согласен с тобой, но в любом случае помещение, в которое всякий входит свободно, как в трактир, не совсем приличное жилище для молодой девушки. Да ты не волнуйся, во всей этой бессмыслице нет слова правды. Жульен выдумывает всю эту чепуху, чтобы отвлечь подозрения. Утопающий хватается и за соломинку. Но справедливо ли, скажи... — Безусловно, отвергать его рассказ без всякого расследования, — горячо возразил Дутр Лес. — Да ты подумай, к чему бы этому ночному шатуну забираться в квартиру графа? Ведь бессмысленно же путешествовать по чужим квартирам безо всякой цели, рискуя попасться хозяину. А сам Жульен утверждает, что пропажи у себя он ни разу не замечал. Да и что у них красть-то? Ведь всем же известно, что в кошельке... — У лекар Принедов далеко не густо. Из всего вашего дома уже если к кому забираться, то именно к мотопану. Хочешь, я скажу тебе совершенно откровенно, что об этом думаю? — Да я только об этом и прошу тебя, Дутр Лес, — нетерпеливо сказал Жак. — Я думаю, что вор и обворованный — одно лицо. — Как одно лицо? — Ты говоришь какими-то загадками. Другими словами, я думаю, что мотопан сам отнес свое жерелье, квартиру графа Деля Крепренада. Какое нелепое предположение! Он слишком дорожит своими драгоценностями, чтобы разбрасывать их по соседним квартирам. Он мог быть вполне уверен, что в квартире графа не рискует их потерять. Но зачем же ему подбрасывать их в комнату Жульена, с какой спрашивается целью? Чтобы обвинить его, как вора, чтобы безвозвратно погубить его?» Но что же сделал ему Жульен? Не понимаю. Если он занял у него денег, то это плохое средство дождаться уплаты, засадив должника на галере. Он метит не в Жульена, а в самого графа. Пора тебе узнать, до чего простирается дерзость этого матопана. Он осмелился метить в мадмуазель де ле Кальпринет. Метить? С какой целью? Понятно, с какой. Он желает на ней жениться. Так он с ума сошел? В его-то годы, да еще с такой фигурой. Он человек не сумасшедший, а чистолюбивый. Его миллионы не отворили ему дверей настоящего света, а он знает, что они отворятся сами собой перед взятием графа деля Кальпринеда. А ведь это возможно. Так ты полагаешь, что он сватался и ему отказали? Хотя мне этого никто не говорил, но я уверен, что так и было. И он, чтобы отомстить, устроил всю эту гадкую историю. Ведь это была бы такая интрига, с которой вряд ли сравнятся самые отчаянные мелодрамы. А затем появляется вопрос, каким путем мог бы он устроить свое ночное посещение квартиры графа. Очень просто. Он сам жил в этой квартире до 15 октября и мог сохранить у себя ключ от парадной двери. Возможно, это. Но вот мое возражение. Если бы это был он то, сразившись с тобой на лестнице, он не решился бы продолжать этой ночью свое путешествие в квартиру графа и отложил бы до следующей, так как, несмотря на темноту, ты легко мог узнать его по серии кулаков. Нет, как хочешь, но такая дерзость непонятна. Я не берусь всего объяснять, а только выражаю свое твердое убеждение, что это он и никто другой». Жак собирался энергично оспаривать слова друга, как вдруг его прервал камердинер Дутралеза, на цыпочках вошедший доложить своему барину, что какая-то дама желает его видеть. — Я никого не принимаю, — резко возразил Дутр-Лез. Дама эта вошла с опущенной вуалью. Однако мне кажется, что я узнал ее. — Дама под вуалью. — Целое приключение. — Но совсем не вовремя, — пробормотал куртамер Что же вы не скажете мне ее имя, если знаете, кто она? нетерпеливо воскликнул Дурлес. Быть может, я и ошибся, смущенно заговорил камердинер, но по росту она очень напоминает Мадемуазель деле Это невозможно. Вы, конечно, ошиблись, сказал Дурлес, напрасно стараясь подавить свое волнение. Узнать, кто она, нетрудно, вмешался Жак. Стоит принять ее. «Желает ли она видеть Дутер наедине?» — прибавил он, обращаясь к камердинеру. «Напротив? Как напротив? Узнав, что я здесь, она не собралась уходить?» «Нисколько. Она приказала доложить о себе и ждет ответа». «Стало быть, я могу остаться», — заключил Жак, посматривая на своего друга. Дутер лез быстро обратился к камердинеру. «Попросите эту даму войти сюда». — Ну что, — заговорил Куртомер, как только дверь затворилась за камердинером, — прав ли был я, когда прочел в ее глазах намерение прийти сюда? — Это еще не доказано, — ответил едва слышным от волнения голосом Дутр Лес, хотя в душе он уже не сомневался, что Жак прав. — Для меня доказано, да и для тебя тоже, смотри, — прибавил он, понижая голос. Коммердинер отворил дверь кабинета, в котором сидели оба друга, и тотчас же удалился. На пороге показалась женщина, вся в черном, с опущенной валью. В ней не было заметно волнения, она шла спокойной твердой поступью. Альбер, конечно, узнал ее, прежде чем она подняла свою вуаль. Он узнал бы ее, наряженной даже в витошницу. — Как благодарить мне вас, мадемуазель, за честь... — Из-за доверия, которым вы меня удостаиваете, — воскликнул Дутрес, идя к ней навстречу. — Если бы я знал, что вы желаете меня видеть, я поспешил бы предупредить ваше посещение. — Которое вы находите? Не совсем приличным, не так ли? — ответила Арлета, показывая свое хорошенькое личико. — Я знаю, что мне не следовало бы приходить к вам одной. Я долго не решалась, но, наконец, не выдержала. «Жульена вчера арестовали. Папа, объявляя мне об этом ужасном обстоятельстве, рассказал такие вещи. Я никак не хотела, не могла им поверить. Надеюсь, он не сказал вам, что я причина несчастья вашего брата», — воскликнул мне себя Дутерлес. «Причина? Невольная, конечно. Да, папа утверждает, что это так, что вы... Я не знала, что ему ответить. Тогда я пошла в церковь помолиться» попросить у Бога совета, что мне делать? После молитвы мне пришла в голову мысль обратиться к вам. Когда я шла в церковь, то встретила месье де Куртумера и потом подумала, что наверняка застану его у вас. Это придало мне мужество, и я решилась не возвращаться домой, не переговорив с вами. Умоляю, скажите мне всю правду. Папа узнал из письма маркизы де Вервень, Только об аресте. Я хочу знать все остальное. Но я сам ничего не знаю, кроме того, что рассказал мне Жак. Он был Жульеном, когда с ним случилось это несчастье. Так я обращаюсь к вам, месье де Куртомер. Вы для меня не чужой, вы племянник лучшего друга моего отца. Скажите мне, возможно ли, чтобы Жульена долго держали под арестом, чтобы его стали судить как преступника и даже осудили? — Не смею скрывать от вас, — грустно ответил Жак, — что обстоятельства дела говорят против него, но я надеюсь, что он оправдается. — Нет, ему не оправдаться, если друзья не помогут ему доказать свою невиновность, а ведь вы его друг не правда ли? Во всяком случае, я друг вашей Альбера Дутурлеза, который готов исполнить все, что вы ему прикажете. — Стало быть, вы можете располагать и мной? — Благодарю вас, — просто ответила она. — Втроем мы наверняка спасем его. — Неужели граф Делекальпринет отказывается действовать в пользу своего сына? — смущенно спросил Жак. — Отец мой так поражен своим горем, что не способен ни на какое действие. А действовать надо тотчас же, не теряя ни минуты. Я рассчитываю только на вас и на месье Дутурлеза который, я в этом уверена будет рад исправить вред, невольно причиненный им, Жульену. — Я готов отдать жизнь, чтобы избавить вас от этого горя, — горячо воскликнул Альбер. — Но не знаете, как за это взяться. Я знаю, что надо делать, но без вас ничего не могу. Ради бога, скажите скорее. Если я вам скажу, что ожерелье нашлось в кабинете брата, примыкающем... — К его спальне подумаете ли вы, что брат виновен? — Пришлось бы подумать. К счастью, это только невозможное предположение, — задумчиво проговорил Жак. — Нет, не предположение, а истина. Папа нашел это проклятое ожерелье. — Стало быть, все погибло, — едва слышно сказал Дутр-Лес. — Вовсе не погибло. Вы докажете, что ожерелье взято не Жульеном? — Каким образом? Спросил Жак. Подкарулив человека, несколько раз входившего в нашу квартиру ночью. Я был уверен, что Жульен говорил правду, воскликнул Дутерлес. Так эта история о ночных посещениях вашей квартиры справедлива? спросил нелегко убеждавшийся куртомер. Совершенно справедливо. Я не видала этого человека, но слышала, как он ходил по коридору и никому об этом не говорили. Я предупреждала папу, но он приписал это моей фантазии и думает, так и теперь. Еще вчера сомневалась и я сама, но теперь уже нет. Но для чего же входили к вам? Я не берусь объяснить этого, но утверждаю с полной убежденностью, что приходивший раз придет опять. Тогда мы можем поймать его на месте преступления. Мысль хорошая. «Но чтобы поймать, необходимо спрятаться там», — совершенно спокойно сказала Арлета. «Но будет ли на это разрешение графа де Кальпринеда? Мне кажется, что вряд ли он это дозволит. Ему лучше об этом и не знать. Если я подам ему эту мысль, он захочет действовать один». «И, может быть, подвергнуть себя большой опасности?» — сказал Дутерлес. Папа никогда не приходит по ночам в комнату Жульена, а месье Дутерлес ее хорошо знает. Знаю то, что в нее можно пройти коридором, не заходя в другие комнаты. Но чтобы попасть в коридор, надо... Надо, конечно, иметь ключ от нашей квартиры. Вот он, месье Дутерлес. Вынув из муфты большой ключ, она подала его молодому человеку и затем прибавила. «Я вам все сказала». Теперь мне остается только молиться за вас обоих. Если б я не знала, что месье де Куртомер у вас, я бы ни за что не решилась прийти. Она сказала это так просто, что Куртомер был глубоко тронут. Он не верил в невиновность Джульена и в первую минуту далеко неодобрительно смотрел на смелый поступок Карлетты, но вскоре переменил мнение». Подумав, он понял, что бывают положения, в которых даже молодой девушке дозволительно не обращать внимания на условные приличия. Честь брата стоит того, чтобы сестра немного рискнула собой для его спасения, тем более если риск всего лишь мнимый, как в этом случае. Сообразив все это, Жак невольно залюбовался спокойствием и самоуверенностью Арлеты, служившей для него доказательством чистоты ее помыслов не допускающих зла. Вместе с тем он в первый раз нашел ее особенно привлекательной. До этого дня он видел Арлету только в свете и на прогулках и считал ее точно такой же, как и все ее подруги, хорошенькой куколкой, умеющей грациозно поклониться и выговорить «Ах, как сегодня жарко!» или «Как хорош этот вальс!» И вдруг ему открылось, что мадмуазель де ля Крепринет обещает быть именно такой женщиной, о какой он всегда мечтал. «Могу ли я рассчитывать на вас?» — спросила она, обращаясь к обоим друзьям. «Неужели вы в этом сомневаетесь?» — воскликнул Дутр Лес. «Нет, не сомневаюсь. И вручая вам судьбу Жульена. Я рассказала вам, что происходит по ночам в этом доме, отдала ключ от квартиры и теперь вся моя надежда на вас». Вы сделаете все, что нужно, чтобы поймать человека, который уже несколько раз входил в нашу квартиру. Но ведь надо же остановиться на каком-нибудь определенном плане, воскликнул Жак де Куртомер. — У меня нет никакого плана, прервала его Арлета. Но я твердо верю в невиновность брата. Если и у вас будет та же вера, вы его спасете. И бросив им обоим на прощание взгляд, в котором отразилась вся ее душа, она буквально убежала и так быстро, что тут лес, едва догнала ее входной двери. — Не ходите дальше, — сказала она ему. — Моя горничная ждет меня на лестнице. Сильно взволнованный и растроганный Альбер вернулся к Куртомеру, не выходившему из кабинета. Жак встретил его следующими словами. — Ты прав, полюбив ее так горячо, она восхитительна. И какой характер! Я не знал ее до сих пор. А теперь, когда узнал, не думаешь ли ты согласиться на предложение твоей тетки?» Живо перебил воду Трлес. «Боже мой! Как глупый влюбленный!» — со смехом ответил Жак. «Только потому, что я даю справедливость замечательным качествам мадемуазель де Кальпринет, ты уже вообразил, что я в нее влюбился». Во-первых, сердце мое не так легко воспламеняется. А во-вторых, она стала для меня священна с той минуты, как ты выразил желание на ней жениться. Оставим эти глупости. Поговорим лучше о том, что гораздо существеннее для нас в настоящую минуту. Мы объединяемся для довольно опасного предприятия. Стало быть, надо хорошенько сговориться насчет роли каждого. — Так ты непременно хочешь... «В нем участвовать?» «Конечно, хочу». Да и мадемуазель Деликальпринет Кальпринет сказала, что рассчитывает на нас обоих. «Совсем нет. Она обратилась ко мне, как к человеку, хорошо сдающему расположение их квартиры. А я в ней никогда не был, это правда. Но, с другой стороны, мадемуазель Арлета выразила верную мысль, что, особенно в данных обстоятельствах, два защитника полезнее одного». Мы не знаем, с кем нам придется иметь дело. Но, во всяком случае, ночной посетитель, если только он не миф, не так-то легко позволит поймать себя. Он может оказаться сильнее тебя. Какая будет польза, если этот негодяй придушит тебя без лишних слов? Если же я буду рядом, то нас двоих ему не пересилить. Именно в виду опасности я и желаю быть один. Какой же ты гадкий эгоист!» Думаешь только о том, как бы самому отличиться в глазах мадемуазель Деликальпринет. Ну, так и быть, я предоставлю тебе главную, самую видную роль, но все-таки намерен помогать тебе. Ты войдешь в квартиру один, но я буду где-нибудь поблизости, откуда могу прийти к тебе на помощь. Во всяком случае, не на лестнице. Ночной гость убежит, увидев тебя. Да и другие жильцы, возвращаясь домой, очень удивятся твоему присутствию. Поищем другое место для засады. Я знаю только одно подходящее. Скажи, какое. Если даже придется просидеть ночь верхом на карнизе, я готов. Не взбирайся так высоко, а приспокойно сиди в моем кабинете, в этом самом кресле. Только придвини его к окну. Из моего окна отлично видна комната Жульена». — Действительно, — воскликнул, посмотрев Куртомер, — обсерватория моя расположена наилучшим образом. Только если главные силы будут атакованы, резервы об этом не догадаются. Мы можем сговориться насчет сигнала, например, ничто не помешает мне открыть окно и позвать тебя, в случае необходимости даже выбить стекло. — Прекрасно. Я, правда, не особенно скоро поспею на поле битвы, но все-таки... И если ты непременно желаешь оставить меня в резерве... Да, друг мой, желаю. Здесь тебе будет отлично. У тебя будут сигары, огонь в камине и газеты, если хочешь. Когда же начнется наше бдение в замке Матапан? Сегодня ночью. А если сегодня ничего не произойдет, мы будем продолжать наше дело завтра. А потом послезавтра и так далее пока ночной посетитель не удостоит показаться. В другое время ежедневная ночная вахта была бы мне не по нутру, но теперь, так как у меня нет денег на баккара, я готов забавляться и этим. Ты можешь рассчитывать на мою аккуратность, и так, решено. Ты берешь меня в помощники? Очень охотно. И прежде всего попрошу тебя поговорить с братом о Жульене. «Я уже сказал тебе, что это совершенно лишнее. Кстати, что ты сделал с опалом?» «С опалом?» — повторил Дутр Лес. «С каким опалом?» «А с тем, который ты оторвал от ожерелья и имел неосторожность показать Батапану. О нем совсем забыли среди всех наших соображений». «Я совсем не забыл и спрятал его в мой письменный стол. Было бы лучше, если б ты бросил его в сену». «Не то верно». Я не раз об этом думал с тех пор, как узнал о последствиях моего приключения. Но мне кажется, что я не имею на это права. Да, пожалуй, тот, кому принадлежит камень, потребует его назад. Я даже удивляюсь, как он оставил его у тебя. Теперь я понимаю, почему он скрыл от меня, что опал его. он тотчас же составил свой план действий, как ему добиться в тот же день ареста Жульена ведь сообразил, что я угадаю его игру и помешаю ей, предупредив отца или сына. Чтобы сбить меня с толку, он притворился, будто думает, что ожерелье украдено у кого-нибудь из его жильцов, и только попросил меня сохранить у себя камень. А ты пообещал и, стало быть, теперь обязан предоставить его следственному судье и рассказать о своем ночном приключении, на основании которого сочли возможным немедленно арестовать Деля Кальпринэда. Этот Матапан — очень тонкий мошенник. Ты не видал его со вчерашнего завтрака? — Нет? Да и не желаю видеть. — Напрасно. Разговаривая с ним, ты мог бы угадать, куда он метит. И, может быть, понял, за что он преследует Джульена. — Он метит вовсе не в него. — Да, помню твое предположение, что он сватался к мадемуазель Орлетте. Только я этого не допускаю, слишком нелепо. Вот если бы мне можно было как-нибудь с ним сойтись, я бы наверняка угадал, что ему нужно. Для первого знакомства я спросил бы у него о здоровье морского разбойника, которого встретил вчера на Елисейских полях. Интересно, признается ли барон в своей дружбе с таким негодяем? — Надо сообщить брату, каковы друзья у богатого домовладельца. Конечно, надо, и чем скорее, тем лучше. Я часто думал, что на совести Монтапана ни одно преступление, если только есть у него совесть. Вот почему я считаю его способным устроить самую адскую интригу для гибели Жульена. Если это он подбросил свое оживелье в квартиру Кальпренедов, наша ночная экспедиция ничему не послужит. Зачем ему возвращаться в комнату Жульена? Но я в это не верю что у кальпринадов есть еще другие враги в вашем доме если у них враги да я один из всех жильцов люблю их ты должно быть забыл все что я тебе рассказывал перед нашей дверью в тот злополучный вечер минут за пять до моего проклятого ночного приключения совсем не забыл ты говорил что все бурлеруа завидуют графу деля кальпринада в его аристократизме что же касается Бурлеруа сына то он кажется достаточно доказал свое нерасположение к жульену а наш привратник отвратительный маршфроа, достойный служитель подлого матопана разве ты думаешь он любит жильцов второго этажа да и дочка его полагаю их недолюбливает недаром же она живет благодеяниями старого бурлеруа выходит что у них во всем доме одни только враги ты кажется сказал что маршруа тому же масон да и даже не из мелких сошек по их иерархии стало быть ему хорошо знакомы мистерии масонских приемов В ложе он должен быть мастером на разные фокусы и ночные проделки «Так ты думаешь, что это он орудовал здесь в пользу своего хозяина?» «Ничего я не знаю и ничего определенного не думаю. Считаю только, что за ним, да и за всеми прочими жителями, надо устроить надзор. Здесь, видимо, происходят странные вещи, и, Жюля, по ночам мы сможем прояснить их и докажем невиновность Джульена де живо прибавил альберт «Ну, это еще вопрос», — возразил Жак, покачивая головой. «Но, что бы ни вышло из наших ночных бьений, мы сделаем все от нас зависящее, и ты, несомненно, много выиграешь в глазах мадемуазель Орлетте. Согласуем же хорошенько, что нам делать. Тебя, вероятно, в продолжении дня потребуют к следственному судье. Я советую тебе сидеть дома» чтобы отправиться тотчас же, как тебе принесут повестку. Очень важно, чтобы ты как можно скорее увидел брата и своими показаниями несколько уменьшил силу показаний Матопана. Я же вернусь к себе и подожду тетушку после ее свидания с Адриеном. От нее я узнаю, в каком положении дело Кальпринеда, а затем зайду за тобой между шестью и семью часами, и мы пойдем обедать в ресторан». А потом вернемся к тебе и спокойно проведем вечер у камина. Болтая здесь, мы нет-нет, да и бросим взгляд на окна Делли Кальпринедов. Это будет в некотором роде предварительное исследование. И как только в их квартире водворится мрак, полагаю, около полуночи, очень может быть, что и позднее. Мадемуазель Орлета иногда сидит очень долго». — А, ты, кажется, следишь за ней, — сказал со смехом Куртомер. — Какой вздор! — сконфузись, — возразил Дутр лес Но ее комната как раз напротив моей спальни. Иногда мне случается. — Понимаю. — Я беру назад свои слова, если таково твое желание. Итак, в назначенный час мы заступаем на дежурство. Ты занимаешь самый опасный пост, а я устраиваюсь здесь, но с намерением несколько изменить программу. «Успокойся, на самую безделицу. Я только время от времени буду выходить на лестницу, прислушиваться и приглядываться. Это будет очень неблагоразумно. Вовсе нет. Я не буду спускаться даже до третьего этажа. Остановлюсь на твоей площадке и с нее стану смотреть через перила, а дверь твоей квартиры затворять не буду, чтобы в случае нужды было куда спрятаться». К тому же надену твои мягкие туфли. Засим, улетучиваюсь. Прощай. Заключил Жак свою речь, пожимая руку Дутерлезу, расставшемуся с другом без особенного сожаления. Так нетерпеливо желал он остаться один со своими мыслями. Жак, шагая через ступеньку, быстро спустился с четвертого этажа и в подъезде доткнулся на марш фруа в халате, важно рассуждавшего ни с кем иным, как с бывшим лоцманом китайских пиратов. — Это вы? — ответил он на несколько подовострастный поклон старинного знакомца, не протягивая ему руки и дерзко осмотрев его с головы до ног. — Я пришел повидаться с моим другом, бароном Матопаном, важно проговорил бывший лоцман. — Вы идете от него? — Я? За кого вы меня принимаете? Я бываю только у моих друзей. «А ваш барон, будьте уверены, не из их числа», — резко ответил Жак, не обращая внимания на злобные взгляды Маршфруа. Однако уже на бульваре он подумал, что, может быть, сделал глупость, выразившись так презрительно о матопане в присутствии маршруа, который не применет передать это своему хозяину. Но не прошло пяти минут, как Жак задумался о другом и совсем забыл про свою неосторожную выходку. «Вот нахал!» — воскликнул после его ухода маршруа. «Как это барон с его влиянием и средствами терпит подобное отношение к нему? Непременно, если увижу его сегодня, сообщу ему об этом Куртомере. Надо осадить этого дворянчика».